Глава двадцать вторая. Лея. Нога нещадно болела. Я даже испугалась. Возможно, сломала ее. Уже жалела, что поддалась своему порыву и спустилась в подвал. Еще и подругу за собой потащила. Таша подбежала ко мне с испуганным выражением лица. Она даже побледнела. — Вот черт! — начала прочитать подруга. — Ты как? — Больно, — простонала в ответ. Было так обидно. Мы только спустились сюда, как тут же я попала в неприятность. И вот так всю мою жизнь. Еще мама мне все выскажет, отчитает за мою беспечность. Дай мне руку, я тебе помогу подняться, начала командовать девушка. А потом уже позвоним твоей маме и будем сдаваться. Вот этого мне хотелось меньше всего. Меня аж перекосило, и не от боли знала что потом мама будет вести себя как курица на сетка хоть и заживает на мне все очень быстро подожди мне вторую опору нужно придумать так будет легче подниматься по лестнице внесла предложение и вот сидя на холодном полу терпя боль пыталась найти хоть что то отдаленно похожее на палку но в этом подвале кроме паутины мало есть что полезного хотя Очень интересно заглянуть в ящики мебели, где хранится много всего интересного и таинственного. Удача явно не на моей стороне. Таша начала осматривать помещение, чтобы найти ту самую опору. Но как только присмотрела старую швабру, вполне подходящую, так рез бринулась к ней, что оступилась, сильно ударившись о шкаф, а затем вовсе упала, неудачно ударившись о тумбу. А, взвыла Таша. «Как больно!» «Что случилось?» спросила ее взволнованно, светя фонарем в как она держится за руку. «По-моему, я сломала руку!» «Вот только этого еще не хватало!» огорченно подумала, когда увидела бледное лицо подруги. «Или это из-за фонариана такое?» Подруга, взяв в другую руку, эту злосчастную швабру дала мне. «Сама же...» кривясь от боли, помогла мне подняться на ногу. Я еле смогла встать. Мне так было жалко подругу, которая храбрилась. — Так, а теперь быстро наверх и звонить твоей маме, — простонала Таша. Мне очень не хотелось звонить родительнице, но не могла оставить все как есть. Переживала за подругу. Вдруг там что-то серьезное. Кое-как поднявшись, я тут же поспешила к своему телефону но это громко говоря, спешила, плелась как могла. Хорошо оставила его в зале, на журнальном столике. «Алло, мам?» — начала неуверенно. «Лея, что случилось?» — тут же спросила меня взволнованная родительница. «Мам, прости, но мы с Ташей полезли в подвал», — начала сбивчиво объяснять. «Там упали. Сначала я, а потом она». «Сейчас приеду». Это все, что сказала в ответ мама, после чего положила трубку. Я знаю, что она приедет быстро, ругать сразу не будет. Зато потом лекции о моем поведении мне точно не избежать. Мы с Ташей присели на диван, смотря друг на друга. Видон у нее был еще тот, а значит, у меня не лучше. Все в пыли, паутина на волосах. Красотки, что уж говорить. Мама влетела в комнату, словно ураган. Причитала на весь зал, как было безответственно туда лезть без взрослых. Она, конечно, права, но сейчас меня больше волновала рука подруги. Ее как раз осматривал мужчина. «Татьяна Сергеевна», — обратился мужчина к маме, — «у девушки перелом. Нужно вести в больницу на рентген». Я от его слов аж побледнела. «Это все из-за меня». Вот чего меня туда понесло? Ответ прост. Мое любопытство. Рвение разгадать загадку. Мама поджала губы, укорить, смотря на меня. Сейчас я и сама понимаю, что лезть в подвал было прометчивым решением. Хорошо, забирай ее и быстро в больницу. Улей растяжение. Начала раздавать она указания. Надо наложить тугую повязку. И потом приеду. Мужчина забрал Ташу, которая мужественно терпела боль. Я же с помощью мамы допрыгала в свою комнату, где устроилась на кровати. «Мамулечка, прости меня!» Начала я виновата говорить, но была строго перебита родительницей. «Это было легкомысленно, Лея!» Она говорила тихо, но от этого остановилась на душе только хуже. Уж лучше бы кричала. Мама не стала больше меня пилить. Молча делала мне перевязку. Я только морщилась от боли, когда она мазала место растяжения вонючей мазью, а затем бинтовала эластичным бинтом, даже не представляя, каково сейчас подруге. И что-то там хотела найти. Не выдержав, поинтересовалась родительница. Нашла в столе кабинета ключ и... Стало интересно. Честно призналась. Ясно. Недовольно буркнула мама. Значит так, на ногу не вставать? «Все необходимое у тебя есть, я часа через три заеду проведать». И так Мура на меня посмотрела. «Все. Я ушла». Когда осталась одна, отчетливо поняла, как напугала маму. Стало так стыдно, что хотелось плакать. Еще вина за Ташу на меня давила. Новый день не принес радости. Мама, уставшая, вернулась утром. Рассказала, что моя подруга теперь с гипсом, до да завтра будет лежать в больнице. Навестить ее смогу, только когда она будет дома, и я смогу ходить. Все утро провела, сидя в зале на диване, пересматривая фильмы. А потом удивил неожиданный визит. Мое отсутствие заметил Саша и после пар примчался ко мне, проведать. С собой взял фрукты и с милой улыбкой зашел в зал, когда его впустила мама. Не стала нам мешать, ушла на кухню ставить чайник, так и не успев нормально выспаться. «Как ты?» — спросил парень, садясь рядом, очень близко, от чего мне стало неуютно. «Уже нормально, всего лишь растяжение», ответила, отсев дальше от парня. «А вот Таше повезло меньше. Она сломала руку. Потом нас позвала мама за стол. Саша, пользуясь возможностью... Приобнял за талию, помогая дойти. На отпирание, что помощь не нужна, даже не обращал внимания. Сдавшись, приняла его помощь. Налив нам чай и поставив угощение, мама отправилась к себе в комнату, чтобы наконец-то прилечь. А я опять себя накручивала, что из-за меня она не может отдохнуть. Мама запретила мне нагружать ногу, хотя наступать могу. Не успела она отойти, как раздался звонок, который меня удивил, потому как мы никого не ждали. Но все изменилось, когда на кухню вошел очень, очень злой Марк. «Упс, что сейчас будет?»